Просто я очень любил этот фильм в детстве. Представлял себя этим, э, усатым мексиканским актером, который потом еще спел э, «Зеленоглазый такси А я мечтала сыграть Констанцию. Ну, э, Мария, на Констанцию ты не очень похожа. А, а на кого, Антонио? На Миледи, да? Э, Миледи бы ты тоже не сыграла. Ну, Антонио, там остается только роль королевы. Нет. Королевы тоже нет. Ты могла бы сыграть э, Портоса. Да. Ну, Антония, ну что ты